Очевидное и вероятное. Короче говоря, роды. Обстановка не из лучших. Воды отошли, поперечное положение, пора кесарить. Приблизились к счастливой маме, вдохнули носом, пищеводом и ниже. откуда? Пять часов вечера. Как отрюмочной, рюмочной, величиной старские кубки? Так это в десять утра. А что было в десять утра? Ну как же, муж со смены пришел.